Андрей Булычев. Егерь императрицы. Унтер Лешка. Текст читает Сергей Уделов. Часть первая. Недросль. Глава первая. Российская империя. 25.08.1769 года. «Ах, и сыплет не ваш папенька Алексей Петрович, спа сам не болуй, сыплет горячих, ворчал хмуры густые брови Матвей. Говорил же он нам: "Домный сидите, нечего вам по лесам шастать, и мне Настево надвигается". "Нет ведь, не послужились моего с вами" А у него все время к непогоде на газа, где ноет. И еще с тех самых пор, как ее прусаки под Кольбергом прострелили. «Да ладно, дядька Матвей, зато гляди, каких мы с тобой тетерок добыли!» Тряхнул головой белобрысый парнишка и кивнул на двух связанных за лапы птиц, перекинутых через плечо воспитателя. А коли дал бы батюшку свой штуцер, так и вовсе бы косулю стрепухи принесли. Жаль вот, далеко-то а коза была, с нашей-то ни в жизнь не взятие было. Ничего, не переживай, дядька, чай поспеем к себе-то до дождя. Да до усадьбы всего-то ничего осталось, какая-то пара вёрст, и мы уже у себя под крышей будем». — Ну, не знаю, не знаю, — протянул глубокомысленно Матвей. — он как тучи что вокруг сгустились. Со всех сторон они нас уже обступают. Может, лучше было бы нам в лесу от непогод схорониться? Под густой-то елкой, как в шалаше, может любой непогод пересидеть. Уже льда вечера не развеял бы все вокруг? Действительно, с запада надвигалась тёмная туча, слышались хлёсткие раскаты грома и сверкали яркие молнии. Пятнадцатилетний сын местного помещика Егорова, Лёшка, перекинул охотничью кремнёвку дулом вниз и маханул в сторону недалёкой уже усадьбы. — Давай-ка, дядька, мы тут по полю путь срежем, тогда уже точно время выгадаем. И, не дожидаясь ответа своего многоопытного товарища, Паренек бросился бегом через овсы. Матвей же только крякнул неодобрительно и, подминая посев, заспешил вслед за своим сорванцом. Они уже были посреди поля, когда вдруг задул сильный порывистый ветер, и первые крупные капли дождя с глухим стуком упали на землю. Пары минут не прошло, как вслед за ними с неба хлынул уже целый поток. Лёшка вдруг резко сменил направление и принял чуть вправо, где, словно островок среди моря, виднелся небольшой, поросший кустарником, холмик с двумя стоявшими на нём большими берёзами. Матвей тоже прибавил было хода, но угнаться за своим Борчуком он всё равно не успевал, а тот уже заскочил под самую большую берёзу, и в неё прямо на глазах у ошалевшего воспитателя вдруг ударила малиновой огненной дугой из тучи, Огромная молния. Раздавшийся затем оглушительный грохот, с накатившей следом за ним горячей волной, свалил Матвея на землю, и он, чуть-чуть очухавшись, поднялся на корячки, вглядываясь перед собой. Несмотря на проливной дождь, береза перед ним пылала с жарким пламенем, а под ней, свернувшись калачиком, лежал его Лешка. алексей Петрович!» сын местного помещика и бывшего воинского командира Матвея Лыкова, его воспитанник и его вечная головная боль и забота. Дядька, скользя по раскисшей глине, забрался на холм и упал на колени перед мальчишкой. — Ляксей! Ляксей! Ляксей! Лешенька! — Закричал тонким голосом немолодой мужик и, разорвав на мальчишке рубаху, припал ухом к его груди. Никакого сердцебиения у него слышно не было, и, схватив дитё на руки, он ринулся, сломя голову в сторону усадьбы.